Глава 10. К переправе они подошли уже ближе к вечеру. От реки веяло прохладой, и девушки, уставшие от жары, с наслаждением вдыхали чуть влажный воздух. А как только показалась вода, бросились к ней, чтобы умыться, смочить пересохшие губы и пропласкать горло. Первый зубец был темным, листым, поэтому пить из реки они не решились, чего не скажешь о лошадях. Те, почуяв воду, упрямо тянули поводья, заходили поглубже и жадно пили, фыркая и мотая головами. «Вот бы искупаться!» — вздохнула Мира, снимая сандалии и подбирая повыше тунику, чтобы сплоснуть ноги. «Скинуть пыльную одежду, окунуться с головой, а потом переплыть на тот берег. Чтобы на тебя голую пялились полсотни мужиков?» Фыркнула ржволосая нат, набирая воду в ладони и с наслаждением плеская себе в лицо. Опасная затея. Подождем, пока стемнеет, подала голос Зелия. Тонарицы на том берегу будут ставить шатры, а мы вернемся к реке и искупаемся. Впервые за целый день Герика широко улыбнулась, предвкушая обещанное удовольствие. Немного отдохнув, эквистерия двинулась на переправу. почерневшие от сырости огромные плоты, проседали под тяжестью лошадей и повозки. Вода то и дело заливала скользкие брёвна, и воины шли очень осторожно. В ожидании своей очереди Герика и Салан уселись рядом на заросшем травой берегу, наблюдая за переходом и отгоняя назойливых насекомых. «Знаешь, что бы я сделала, если бы мы не были так далеко от храма?» — лукаво улыбнулась царевна. «Я бы... дождалась, пока отряд переправится полностью, а потом убежала. Мокрое дерево станет под конец совсем скользким и будет опасно возвращаться за мной. Пока кто-нибудь решился бы, я бы уже была далеко. Геррика рассмеялась и покачала головой «глупости говоришь», а потом подтолкнула подругу и показала ей на реку. Двое северян спокойно переплывали первый зубец верхом на своих лошадях. Этих ничто не остановит, — написала она на дощечке. Ты и поллиги не пробежала бы. — Да ну тебя, Герика, — отмахнулась Салан, сердито сдвигая брови над смеющимися глазами. — Позволь хотя бы помечтать о чудесном спасении. Никто бы меня не догнал. Я бы успела добраться до храма, а потом послала письмо отцу. Он пришел бы за мной и... Мелья, вспомнив о чем то стерла предыдущую надпись и аккуратно вывела новую. «Искандер рассказал тебе, как его люди оказались в Кадокии?» «Нет», — ответила царевна. «Да это и не его люди, а варвары, ради которых царь все и затеял. Он собирается обменять меня на взятых в плен воинов-северян. Именно так я написала в письме под его диктовку». Теперь ее взгляд стал по-настоящему сердитым. «Видишь, насколько он дрожит этим союзом, настолько, что ради него похитил меня и готов отдать тебя, вождю этих дикарей, в жены». Герик отложила дощечку и задумалась. Но не о брачном союзе с северянином, боги, какая нелепость, а о том, что могло так крепко связать хорошо воспитанного, высокородного и просвещенного танарийского государя и не весь откуда взявшегося в этих землях самоуверенного и невежественного варвара. Всякий раз, задаваясь этим вопросом, Искандер находил только один ответ — судьба. Он часто спрашивал себя, почему отправился к переправе, а не в Тонарию? Что заставило его изменить планы? Нежелание далеко уходить от столицы Бааса в смутное время? Оставлять каллигары без поддержки? Нет, его друг справился бы и сам. Угроза вторжения варваров. Но если бы они захотели перейти реку, давно перешли бы. Они топтались на месте. Стремление помочь государю Истры в борьбе с северянами. После того, как тот посмеялся над Искандером на консулате. Точно нет. Тогда что же? В глубине души он знал ответ. Ему просто было любопытно. Но объяснение это казалось настолько странным, что Искандер... предпочел считать все произошедшее волей богов и внезапным поворотом судьбы. Отряд его всадников появился у переправы в сумерках. На другом берегу, примерно в четверти лиги от берега, виднелось множество ярких точек. Горели походные костры. «Их там целая орда», — доложил Искандеру, командующий Квистерией. «Если они поймут, что нас меньше, то перейдут через реку и нападут», — царь задумался. «Разожгите вдвое больше костров, чем у них», — велел он. «Пусть северяне думают, что у нас тут огромная армия». Ночь прошла спокойно, хотя ни один из воинов Искандера не сомкнул глаз. Весь следующий день они создавали видимость присутствия у переправы нескольких сотен всадников. Шумели, скакали туда-сюда, звенели оружием. На другом берегу было тихо. Похоже, варвары наблюдали за ними». Ночью оба берега еще ярче запылали желтыми сполохами костров. Создавалось впечатление, что и к тонарийцам, и к варварам за день пришло подкрепление. Что-то здесь не так. Нахмурился Искандер. Кажется, мы с Северянами играем в одну и ту же игру. Утром на реку опустился густой туман, и царь решил под его прикрытием подойти к переправе и посмотреть, не ошибся ли он в своих подозрениях. Вокруг было тихо. ни стрекота птиц, ни шуршание камыша. Искандер спустился к плотам, осторожно ступил на первый, и вдруг услышал вполне узнаваемое журчание. Он пригляделся. На одном из плотов посреди переправы стоял высоченный варвар в меховой безрукавке и преспокойно мочился в реку. Искандер на мгновение замер. Нужно было что-то сказать или сделать, но он впервые не знал, что именно. Отступить? Поздно, нападать глупо и опасно, требовать объяснений, но северянин вполне вероятно не знает их языка. И тогда танарийский -то царь сделал единственное, что в тот момент показалось ему подходящим. Он подошел, приподнял подол туники и зажурчал рядом. У тебя девятнадцать воинов, и столько же лошадей. На вполне сносном южном наречии сообщил ему варвар. когда они оба закончили. «Я проверил». «Значит, не показалось, за ними действительно наблюдали». «У тебя немногим больше», — предположил Искандер. «Двадцать?» «Двадцать три», — уточнил северянин. «Было тридцать. Семеро погибли по дороге сюда». Он внимательно оглядел Тонарийского царя и вдруг рассмеялся. «Никак не привыкну к тому, что вы носите платья. Это же бабская одежда». ты разве не знал? Когда женщины в сопровождении нескольких воинов перешли на другой берег, Искандер приказал своим всадникам двигаться на юго-восток вдоль русла первого зубца. До заката они успевали пройти еще пару лиг. В мягких сумерках, когда солнце еще не полностью спряталось за горизонт, отряд остановился. Воины принялись раскладывать костры и занялись шатрами. Жрицы на этот раз отказались от их помощи и развели огонь сами, равно как и натянули палатку. Искандер сдержал обещание и прислал еще одеял, который Зелия постелила на землю. Стало, если не мягко, то хотя бы вполне терпимо. — А теперь идем купаться, — скомандовала старшая из воительниц. — Может, лучше дождемся темноты? — предложила Салан. — Вдруг кто-нибудь проберется следом и станет подсматривать. Тогда это будет последнее, что увидят его бесстыжие глаза. Они дошли до реки, спустились на берег, там, где сход был пологий, и устроились за невысокими, но густыми кустами. Прислушавшись и убедившись, что поблизости никого нет, царевны и жрицы скинули туники и осторожно зашли в воду. Она была теплой и ласковой. Вниз по течению уплывала усталость, в темной глубине растворялись тяжелые мысли. Тело насыщалась прохладой и свежестью. Девушки вдоволь наплавались, окунаясь с головой, плескаясь и брызгаясь. И Зелия, выбравшаяся на берег первой, с улыбкой наблюдала за ними. Впрочем, долго сидеть в воде она им не позволила. Нужно было успеть обсохнуть и вернуться в лагерь к ужину, пока совсем не стемнело. Герика показала Салан, как отжимать мокрые волосы и закручивать их в узел. Пока теплый ветер подсушивал их кожу, они стояли рядом и смотрели на чернеющий небосвод, по которому рассыпались звезды. Самые крупные уже отражались в воде. Казалось, еще немного, и можно будет услышать их тихий шепот. «Благословенная тишина», — вздохнула царевна. «Словно в мире не было и нет ничего плохого, ни войн, ни насилия, ни смерти». Тишину. разорвал пронзительный свист, а за ним громкие голоса и хохот. «Не мужчин», — добавила Зеллия. «Нужно уходить. Не хочу, чтобы нас заметили». Девушки в торопях стали надевать туники. Герика первой выглянула из-за кустов и, негромко фыркнув, жестом поманила подругу. Салан подошла. Следом за ней высунули головы любопытные Тайлин и Хриза. Чуть выше по течению в реку заходили мужчины. северяне и несколько тонарийцев. С радостными воплями и смехом они обливали друг друга, брызгались, толкались, устраивали шуточную борьбу, пытаясь окунуть соперника с головой, выскакивали на мелководье, а потом снова с разбегу влетали в воду. Выглядело это забавно. Царевна тихонько хихикнула, но на этот раз глаз не отвела, высматривая кого-то среди множества голых и мокрых мужских тел. Герика увидела Рагнара. Северянин стоял на берегу и, задрав голову, тоже разглядывал ночное небо. С его длинных волос по спине ручьями стекала вода. Интересно, о чем он думает, когда смотрит на звезды? «Налюбовались?» — ехидно спросила Зелия. «А теперь кыш отсюда, пока вся эта толпа не кинулась следом». После целого дня вынужденного голодания и купания в реке, Ячменная каша показалась Салан не такой уж гадкой. И, несмотря на то, что изюм в ней был с косточками и кое-где даже с веточками, она съела все, что ей положили в миску. С разбавленным вином дело обстояло хуже. Царевна готова была без приглашения отправиться в палатку к Искандеру, чтобы выпросить у него чистой воды. Вот только гордость не позволяла. Поэтому она морщилась, но пила то, что им принесли». После ужина они с Герикой устроились возле костра, чтобы как следует просушить волосы. Чуть потрескивающее пламя обволакивало теплом и убаюкивало. Салан совсем разомлела и расслабилась, и потому испуганно вскинулась, когда рядом неожиданно выросла огромная темная фигура. Герика тоже вздрогнула и удивленно глянула вверх. Рагнар Кромхард перешагнул через костер, уселся напротив и протянул ладони к огню. В глазах его пресали золотые искры. Он пристально изучающе посмотрел на девушек, а потом сказал. «Я пришел поговорить с моей будущей женой».